горелую усадьбу были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?» повторил Верейский. «Как? Э -э -э Этому славному разбойнику?» «Отцу его!» отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник!» «Хм! Куда же девался наш